217 март 30. Если неприятные противодействующие условия не смогли отвратить от пути, то насколько же облегчает его благоприятствующие и созвучные устремлением духа, есть сферы пространства, где земные притяжения уже не действуют. Там может дух отдохнуть от состояния непрестанной борьбы. Это не будет покоем, но аккумулированием сил для нового подъема и продвижения. Ведь давно уже сказано, что Царство Света берется силою. Многие думают, что это не так, или вообще не думают об этом ничего. Они готовы в поте лица работать ради земных достижений или удобств, или денег, но работать над своим совершенствованием не хотят, полагая при этом, что труды для земного благополучия заслуживают того, чтобы им заниматься но труды Духа во имя того, чего нет на земле, ни к чему. Но кончается жизнь земная. освобожденное тело Дух вступает в мир тонкий, в условии яра отличный от земных, вступает совершенно неподготовленный к ним. А так как жизнь Духа на земле сводилась к нулю и о расширении, обогащении сознания заботы не прилагалась, то нищим вступает человек в царство Духа, и жить тому нечем. А земного нет ничего, кроме земных пережитков, которые подобно гирям, пудовым, привязанным к ногам. Многие настолько отяготили себя земными пережитками, что продолжают тяжко в них утопать, окруженные призраками или шелухою бывшего земного окружения. Это не свободные духи или связанные души. Свобода движения в тонком мире доступна не всем. Следует заранее позаботиться о посмертном существовании, Требует длительно, чем жизнь в плотном теле.